волновались и шумели, снидаемые страхом и любопытством. Наконец тишина восстановилась. Что вы можете сказать в свою защиту? спросил Брэд Шоу у короля. Прежде чем спрашивать меня, начал Карл тоном, скорее судьи, чем обвиняемого, не снимая шляпы и поднимаясь с кресла неспокорным, а с повелительным видом, прежде чем спрашивать меня,